«Премного о вас наслышан. Я о вас тоже. Также имею честь быть знакомым с вашим батюшкой, весьма достойный человек. Кстати, он знает, что вы здесь?» «Нет, и желательно не извещать его об этом, иначе у меня могут быть неприятности. В таком случае возьму на себя смелость порекомендовать вам перед возвращением домой как следует умыться и проветрить одежду, иначе он все поймет по запаху». Спасибо за совет. Я обязательно так и поступлю. Только бального зала не хватает для полной картины. Саша осмелился прервать этот обмен любезностями мафии. Может, стоит рассказать Шилару Настину историю? Может, он поймёт больше, чем мы? Это ещё раз всё пересказывать? Ужасно уж, девушка. Нет, это начать с самого начала, с того, как Диего поколотил её ревнивого кавалера и Дали. Да зачем взваливать на человека лишние проблемы? Нет-нет, живо вклинился Шэлар. Мне необычайно интересно и абсолютно нечем заняться. Должна отметить, одной из основных неудост призрачного состояния смертельная скука. Извините за неудачный колламбур. Ваш рассказ весьма рассмешит меня хотя бы на ближайшие полчаса. А не 3-4, подозрительно прищурился Саша. Собеседника это ничуть не смутило. «Похоже, некоторые сведения обо мне вы получили от вашего кузена Диего», с едва уловимой иронией заметил он. «Должен заметить, что по сравнению с ним я не настолько плохо осведомлен о вашей цивилизации, чтобы мне потребовалось такое количество уточняющих вопросов. Вы просто излагайте, а я спрошу, если мне что-то будет непонятно». Мафей мысленно отметил, что если даже сам рассказ много времени не займет, то обсуждение важных для дела подробностей – Как раз нате 3 часа и растянется, но промолчал. Изложение Настиных несчастий в самом деле заняло не более часа, хотя без уточняющих вопросов не обошлось. Значение новых для него экзотических слов Шэлар угадывал с ходу, но его интересовало всё, что касалось Сашиной безливой подруги: история её жизни, семья, характер, привычки и, как он выразился, истоки столь же остающейся виктимности. По завершении он посетовал на невозможность пообщаться с Настей лично и осторожно предложил на всякий случай все же позвать ее сюда, если, конечно, она не боится привидений. «Привидений?» Саша озадаченно задумалась. «Не знаю, она еще ни разу их не видела. Но, боюсь, при одном слове «каппа» она с перепугу забежит за горизонт. И потом у нее сестье на носу. Она не решится так рисковать, зная, как я весной к Мафею в гости съездила». Да и вряд ли она расскажет вам больше, чем мне. Дело не в том, что она не все рассказала, а в том, что вы не все спросили. Что ж, на основе всего услышанного осмелюсь дать вам пару советов. Прежде всего, опасения вашей подруги, как вы сами заметили, с вероятностью около 50% могут быть обоснованными, поэтому ей не следует оставаться одной. Если есть возможность, пригласите ее пожить у вас. Если нет, пусть кто-нибудь поживет у нее». или устройтесь вместе в пустойщей квартире Виктора. Даже ваше присутствие, несмотря на вашу кажущуюся безобидность, будет достаточно, чтобы отпугнуть навязчивых посетителей. В случае, если ваша подруга куда-либо переселится, это не должно выглядеть как бегство или загадочная пропажа. Нужно как минимум предупредить соседей, чтобы всё казалось естественным. И обязательно скажите обо всём отцу. Это действительно обязательно. В случае непредвиденных осложнений одно лишь упоминание о ваших родственниках и их осведомленности может спасти вам жизнь. «А просто соврать», – заинтересованно уточнила Саша. «Не рекомендую. Если странный человек – настоящий маг, он может распознать вашу ложь. Кстати, если эти люди в самом деле связаны с контрабандой магических предметов, любая информация о них насущна необходима и мэтру Дену, и мэтру Максимилиана». И еще Толику неплохо было бы рассказать. буди он у вас объявится, ни в коем случае не пытайтесь что-либо предпринимать самостоятельно. У вас для этого недостаточно информации и необходимых навыков. Причем первое намного серьезнее второго. «Спасибо», – кивнула Саша с той глубокомысленной важностью, которая вдруг откуда-то в ней появлялась, стоило кому-либо из старших заговорить с ней как с равной. «Не за что». «И еще, сомневаюсь, что это даст какой-то результат, но на всякий случай стоит проверить». «Свяжитесь с господином Раэлом через Толика или через отца, как вам удобнее, и попросите его профессионально обыскать квартиру вашей подруги с применением магии. Есть небольшая вероятность, что искомый камень действительно находится там, спрятанный где-нибудь в тайнике». Судя по тому, как сгорели глаза у юной ведьмочки, Шелару удалось таки впечатлить ее до глубины души, подбросив идею, до которой сама она не додумалась. «Обязательно!» – с жаром заверила она – Но тут уж даже Мафия понял, что никому господину Раэлу она за помощью не пойдёт, а завтра же, если хватит сил дотерпеть до завтра, полезет искать тайник сама. Разумеется, Шелар это тоже понял, но дипломатично молчал о своих догадках. Но подумаешь, потеряет день-другой на поиски, убедится, что сама найти не может и всё равно попросит помощи. Стоит ли эти несколько дней споров и выяснения отношений? «Был бы рад пообщаться с вами на отвлечённые темы, но, к сожалению, вам не следует надолго здесь задерживаться. Дома могут хватиться. Вы ведь наверняка ничего не сказали родителям, когда свойственно всем молодым людям, когда речь заходит о приключениях. Да и ваша защита от комаров, кажется, начинает слабеть. Самые отважные уже осмеливаются присаживаться на ваши волосы». «Да, мы и вправду задержались», — похватился Мафей. «Мэтр может забеспокоиться, куда я пропал». В таком случае, до свидания. Я все же надеюсь, что мы видимся не в последний раз. Было очень приятно с вами познакомиться. «Мы обязательно еще увидимся», – пообещала девушка, «даже если вас все-таки достанут отсюда и увезут домой». Пару месяцев назад, когда я еще носилась с мыслью повидать Жака, я придумала отличный способ совершенно легально посетить ваш мир и остаться там надолго. И преподаватель же хороши придумки, тем более там и помимо Жака полно людей, с которыми я рад буду видеться регулярно. Вот вы, например. Мафей так надеется, что Шэлар спросит, а она расскажет, но Гулзен только чуть приподнял брови. А вы уверены, что э ваша проблема с возрастом не станет помехой вашим планам? Я надеюсь, рано или поздно эта проблема всё-таки решится. В таком случае позвольте от всей души пожелать вам удачи. Когда они уже собирали посуду на дяди Витиной кухне, Саша запаздыла, пожалела. Зря мы сразу ушли. Надо было ещё дяде Вите повидать, хоть на пару минут, поздороваться. А, бесполезно, махнул рукой мафия. Когда я видела его последний раз, он пил с моим братом. Значит, сейчас они уже оба не в состоянии даже здороваться. Давай я отведу тебя домой, до вернусь по-моему. Мэтр и вправду мог заметить, что меня нет. Хорошо, я уже всё убрала. Только давай договоримся, как ты мне будешь сигналить, если опять окажется, что ты не можешь прийти в условленное время. А как? Записку написать? Ты же её не сможешь прочесть. А какая разница? Сама записка и будет сигналом. А собственно, зачем что-то писать, чтобы потом кто-то из моих домашних случайно на твою записку наткнулся? Ты ж те шметели порта вместо себя что-нибудь другое, любое, нейтральное. Например, да, хоть вот такой пряник. За одно утешись его поеданием. Если он тебе понравился, я тебе в следующий раз привезу пряников, пообещал Мафей и принялся за телепорт. Неприятное ощущение собственной бесполезности в деле спасения короля преследовало не одного Эльмара. Ольга страдала от этого ещё больше, потому что никакого другого стоящего дела, в котором она могла бы быть полезной, не находилось вовсе. Более того, ей вообще старались ничего не рассказывать, чтобы оградить от вредных в её положении волнений и переживаний. И даже правду о происходящем ей пришлось выдавливать из Диего, чуть ли не силком, воспользовавшись некрасивым, но действенным методом. Ты опять что-то от меня скрываешь, а ведь обещал, что между нами больше не будет никаких тайн. Пеньяга решил, что дешевле выйдет рассказать. Раз обойтись без переживаний никак не получится, лучше уж переживать за короля, который в самом деле того стоит, чем мучиться неизвестностью и воображать не весь что. Ольга в тайне надеялась, что ее новые способности как-нибудь пригодятся. Например, полезный сон приснится. Или ее позовут на всякий случай, как тогда с Жаком в надежде на авось. Вдруг ляпнет что-то полезное. Но, увы, ничего ей не приснилось. И это означало, если верить объяснениям мэтры Максимилиана, Так ни её в данной ситуации ничего не зависит. Звать её тоже не стали. Как объяснил Диего, если бы кто и посмел ради каких-то сомнительных надежд пригласить его беременную супругу в этот росадник болезней комаров и крокодилов, он бы лично выбил с её опасную дурь из предложившего. Не хватало ещё потом у танты родить. Нет уж, пусть любимая жена сидит дома, в экологически чистом поморье, читает книги. Шёл от распошонки и совершенствует свой поморский, чтобы не было скучно, а они уж как-нибудь сами. Ольга честно пыталась, но содержание книг не лезло в голову, занятую мыслями о несчастьях его величества и печальные очисти крелатова наместника. Уроки поморского языка от чего-то давались намного тяжелее, чем всего несколько лет назад испанский в институте. А две честно сшитые распошонки получились кривые. И, по мнению Анфисы, размеров на шесть больше, чем требовалось. Немного отвлекали прогулки по парку в обществе Пака, но они и длились долго. Ольга быстро уставала, а у троллей все время находились какие-то дела то на тренировочных площадках, то на кухне для прислуги. Кому пришла в голову идея учить это добродушное и нескладное существо воинским премудростям, Ольга не имела понятия. Но что-то ей подсказывало, что неведомый энтузиаст очень скоро разочаруется. Родя папако всё понимал и очень любил учиться. Медлительность его мыслительных процессов исправление уже не подлежало. Его соображалка и так работала на пределе для тройной скорости, и поделать тут ничего было нельзя, разве только свою вставить. Он легко справлялся с простой физической работой, с удовольствием возился с детьми, неторопливо вдумчиво читал книги. Однако занятия, требующие быстро ориентироваться, реагировать и принимать решения, Скорее всего, не будут ему доступны никогда. Диего пропадал целыми днями и не всегда возвращался даже на ночь. Ольга ужасно скучала, чувствовала себя покинутой и позоброшенной, аж слёзы выступали, но упрекнуть мужа в невнимании к своей персоне не поворачивался язык. Особенно когда он возвращался усталый и расстроенный, и в ответ на её неизменный вопрос виноват разводил руками. Правдо в среду, вернувшись после двухдневного отсутствия, он привёз привет от Азиль и ещё много разных новостей, но, к сожалению, главный вопрос по-прежнему оставался без ответа. В четверг Ольга весь день старательно настраила себя на очередную долгую разлуку, но Диего неожиданно вернулся и довольно рано. Что случилось, испугалась Ольга, вдруг представив целую кучу всяческих ужасов одновременно. Диего устало улыбнулся и привлёк её к себе. Нет, ничего не случилось. Кстати, приехал Эльмар, передавал тебе привет. Куда приехал? Не поняла Ольга, сюда или в Лондон? И почему не зашёл? Да нет, не сюда. Там, в том мире приехал, а сюда почему-то не захотел, хотя Мафия ничего бы не стоила. Сейчас он обстоятельно пьёт и уж точно в ближайшие пару дней никуда не двинется. Наверное, расстроился. Из короля, вся чувственно предположила Ольга. утыкаясь носом в складки рубашки, чтобы скрыть лицо, так как у нее опять защипало в глазах и начало срываться дыхание. Что это с ней творится в последнее время? Чуть что и в слезы. Впрочем, глупый вопрос. Известно, что. Вот Кира уж на что суровая дама, а тоже во время беременности ревела из-за каждой ерунды. Сделась ужасно, но ничего с собой поделать не могла. А тут ведь и не ерунда, тут серьезно все».